джорджа но тут же пожалела и поняла как это глупо однако теперь уже поздно ну хорошо слушайте я тут для вас милочка нашла кое чего интересное всякое про юрда бралински мама говорит что три из них были из восп каково а восп ага необычно верно да я то думала они католички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 Сьюки ждала, пока женщина отыщет нужную запись, и сердце у нее колотилось. «Нет, не то. Подождите минутку. А, вот, нет, погибла другая, сестра Юрда Бралински. «Странное дело», — Сьюки полегчало. «А не известно ли, что сталось с сестрой по имени Фрицы?» «Подождите, спрошу у мамы. Она вот здесь прямо. Мам...»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 и пришлю вам бундеролью, что найду. Ой, вот было бы чудесно. Ладно, выкопаю, что смогу, и вам отправлю. На какой адрес, милочка? Ух ты, попалась. Эм, Шлите Элис Зяблик, но на имя миссис Эрл Пул младший 526 по Бэйвью-стрит, Пойнт-Клир, Алабама. Хм...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 настоящей матери и настоящей родне. Но все это по-прежнему казалось непостижимым и пугающим. Она даже не знала, что женщины во Второй мировой войне водили самолеты. она думала, что летчики были только мужчины. Телефон зазвонил вновь. На этот раз, Нета. Это. «Ты едешь в Уолмарт?» «Да, конечно». «Можешь прихватить мне...»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 Хауарда Хьюза в Хьюстоне, Техас, но в феврале 1943 года были переведены на аэродром Avenger Field, Sweetwater, Техас. Четвёртое. Ос тренировались 7 месяцев, как и курсантов юношей. Пятое. ос размещались на 120 армейских воздушных базах по всем Соединенным Штатам. Шестое. Осы управляли 78 различными типами самолетов, то есть всеми, что имелись в распоряжении армейской авиации, включая B-29. 7. Осы налетали на заданиях 60 миллионов миль. 8. В летные задания входили перемещение самолетов с заводов на авиабазы, летная подготовка, базовая и приборная, буксировка противовоздушных объектов, нацеливание,